Кроме организмов, у которых рождение однояйцовых близнецов происходит случайно, немало таких, для которых оно обязательно, нормально, причем в их числе есть и высокоразвитые существа. Среди последних — американские млекопитающие броненосцы — армадилы. У техасской разновидности этих интересных животных из одного оплодотворенного яйца а перед каждой беременностью у броненосца созревает только одно яйцо, всегда развиваются четыре зародыша. У его южного собрата количество детенышей колеблется, но обычно не превышает девяти. Все детеныши в помете обязательно одного пола. Особенно часто развитие из одного яйца нескольких зародышей наблюдается у паразитических организмов. Им это приспособление крайне необходимо для сохранения вида, особенно у паразитов, которым нелегко проникнуть в тело своего будущего хозяина. Один из них откладывает свои яички на яйцах гессенской мухи. Яйцо паразита делится на 16 клеток. и Из каждой после ее следующего деления может возникнуть один или два зародыша. Таким образом, в общей сложности одно яйцо могло бы дать 23 новых организма. Однако в нормальных условиях рождается не более восьми. Каждое яйцо некоторых видов наездников может дать тысячу пятьсот индивидов. Конечно, для такого колоссального числа зародышей в яйце нет достаточного количества питательных материалов, Развитие зародыши оказывается возможным только благодаря тому, что оно с самого начала протекает за счет жертвы. Запас питательных веществ не нужен, и его в яйцах этого вида наездников не бывает. Однояйцовые близнецы могут получиться и когда яйцо разделится не полностью, но тогда рождаются детеныши, сросшиеся теми или иными частями тела. Если яйцо разделилось лишь в незначительной части, рождаются уроды. Известны четырехлапые цыплята, сросшиеся или двухголовые телята, двуххвостые ослы и рыбы, двухголовый жаворонок. Однажды был пойман двухголовый дельфин. Особенно частые уроды у рептилий. Неоднократно находили двух и даже трехголовых змей. Кстати, видимо, такие находки сыграли определенную роль в возникновении сказок о многоголовых драконах, а в гербе Византийской империи появился двуглавый орел, заимствованный позже русским царем Иоанном Третьим. Можно ли искусственным путем из одного яйца вырастить несколько организмов? Если осторожно отделить друг от друга половинки только что разделившегося яйца, то из каждой клеточки может развиться полноценный организм. Даже после второго деления из всех четырех клеток можно получить самостоятельных вполне нормальных животных. После третьего и четвертого дробления все восемь или 16 клеток способны начать нормальное развитие, но зародыши обычно гибнут на ранних стадиях эмбриогенеза. Искусственное подклеточное разделение яйца на более поздних стадиях пока не увенчалось успехом. Итак, из одного яйца Совсем не обязательно должен вылупливаться лишь один цыпленок. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МГП ВОЗ. Москва, ноябрь 1978 год. Читала Елена Халатова.